Глава 13. Я собрал вас сегодня, чтобы обсудить новые прибавления в активах семейства, объявил я, обводя взглядом присутствующих, которые слушали меня с неотрывным вниманием. Но сначала небольшое разъяснение. До вас уже наверняка доходили слухи, что семейство Арди потеряло доверие князя, вызвало его гнев и сейчас покатится вниз. Напряжение было так велико, что ощущалось буквально физически. Эти разговоры явно уже дошли до всех, и я с чувством вины подумал, что надо было не мучить людей неизвестностью и объяснить все сразу. Но я забегался с передачей прииска и совершенно упустил из виду, что мимо наших слух такие слухи никак не пройдут. Так вот, это неправда, и дело обстоит в точности наоборот. Просто князю по политическим мотивам необходимо дистанцироваться от чистки в Рефейске и сделать вид, что он там совершенно ни при чем. Поэтому его люди распускают слухи, что эта чистка была моим самоуправством и что князь мною недоволен. Кстати, Ирина, обязательно составь список тех, кто сильно радуется, потом пригодится». Мне поверили сразу же. Напряжение немедленно спало, и люди с облегчением задвигались. «Господин, то есть все это пройдет для нас без последствий?» озвучил для всех главный вопрос Зайка. «Не то чтобы совсем без последствий, Кир», — хмыкнул я. Кое-что все-таки есть, и я даже не знаю, хорошо это или плохо. Как раз по этому поводу мы и собрались. Улыбки немедленно исчезли, и все опять напряглись. Одна Ленка осталась беззаботной, впрочем, она и с самого начала ни о чем не беспокоилась. А вот наши слуги, похоже, серьезно переживали по поводу княжеского гнева, и я опять почувствовал себя виноватым. Дело в том, что в качестве извинения за этот неприятный для нас спектакль князь отдал нам неплохой золотой прииск и даровал исключительное право на скупку золота в Рифейске. Прииск дает около 60 пудов золота в год, и по всей вероятности примерно столько же мы будем получать от независимых старателей и мелких артелей. И сейчас нам надо решить целую кучу вопросов, связанных с этим неожиданным приобретением. В глазах у зайки немедленно появилось мечтательное выражение, но оно быстро перешло в сомнение. Вот так просто взял и отдал. Больше ста пудов золота? Он не золото отдал, а прииск, усмехнулся я. Золото еще добыть надо, а у старателей его надо купить. Но если не вдаваться в детали, то именно так, взял и отдал. Он бы его с удовольствием продал, конечно, но мы бы его не купили, а те, кто купил бы, его в качестве владельцев не устраивали. Это конфискованный прииск, который ему совершенно не нужен, и деньги, которые он мог бы за него выручить, для княжества ничего не значат. Хорошие отношения с нашим семейством для него стоит гораздо больше, и просто отдав его в качестве компенсации, князь поступил очень мудро. И никаких дополнительных условий? продолжал сомневаться она. Есть условия, кивнул я. Добытое золото мы будем контрабандой отсылать в Левонию. Понимаешь, цена. А если бы я внезапно вскочил на стол и закукарекал, я бы, пожалуй, шокировал присутствующих гораздо меньше. Даже у Ленки округлились глаза, и она уставилась на меня непонимающим взглядом. «Не делайте такие лица, пожалуйста», — попросил я. «Я не собираюсь заниматься уголовщиной. Так хочет князь». «То есть это будет не контрабанда?» — в замешательстве спросил Антон Кельмен. «Я не знаю, можно ли назвать контрабандой тайный вывоз легально приобретенного товара, для которого уплачены все положенные налоги и пошлины, включая пошлину на вывоз. Здесь суть в том, что для получателя это должно выглядеть контрабандой, даже если получатель знает, что это не так. Судя по отсутствующему выражению всех без исключения, моё объяснение вовсе не добавило понимания. Давайте начнём сначала, опять вздохнул я. Князь хочет профинансировать определённую политическую партию в империи, причём для него удобнее всего делать это именно золотом. Однако получатель золота будет иметь серьёзные проблемы, если его политическим противникам станет известно, что он получает финансирование от язычников. Поэтому всё должно выглядеть так, как если бы это золото было украдено в Рифеях и контрабандой вывезено в Левонию. Нам для этой цели передадут канал, организованный кананетянами. Княжество будет выкупать наше золото и оплачивать доставку, а мы будем отправлять его по каналу кананетян. Зачем нужен другой канал? У нас же есть право ввоза и вывоза товаров без досмотра. Кельмин сориентировался первым. Вполне ожидаемо, постоянная работа с бандитами и прочими асоциальными элементами очень развивает моральную гибкость. Собственно, достаточно пройтись по любому управлению угрозыска, чтобы убедиться, что оперов и бандитов не так-то просто отличить друг от друга. Во всяком случае, выглядят и разговаривают они совершенно одинаково, только и разница, что одни в наручниках, а другие без. «Две причины, Антон», — я поднял два пальца. Во-первых, официально наше семейство поддерживает противоположную партию, которая будет очень недовольна, если узнаешь, что мы как-то помогаем их противникам. А во-вторых, право перевозок без досмотра как раз и означает, что за нашими грузами очень внимательно приглядывают. Перевозка незадекларированных грузов для нас абсолютно исключена. С этим нас сразу же поймают. В данном случае это нам в вину, конечно, не поставят, но слишком многие люди узнают лишнее, и кто-то наверняка захочет поднять шум. А если кто-то всё-таки узнает, что мы такими вещами занимаемся? Следующая отнесла Кира. Как мы будем оправдываться? Если всё будем делать правильно, то оправдываться не придётся, пожал плечами я. Но для каждой отправки мы всё же будем брать письменное поручение от княжества. И, разумеется, дворянский совет будет полностью в курсе этой деятельности. Это тайная, но совершенно законная операция. То есть князь этим подарком решил свою серьёзную проблему, я правильно поняла? Ведь поручить такое дело мало кому можно, а без прииска мы бы заниматься этой контрабандой не стали. «Все так, Кира, княжьим людям там светиться не стоит, а поручить такое деликатное дело можно далеко не каждому», — согласно кивнул я. «Наш князь очень умен, у него есть чему поучиться. Дурак обрадовался бы неожиданно привалившим деньгам и продал бы этот прииск. Но мы же знаем, как проводятся аукционы, организованные чиновниками. Купили бы его свои люди и очень дешево. А так он одним махом, не заплатив ни веверице, решил сразу несколько проблем, которые обошлись бы ему гораздо дороже этого прискока. И свои деньги он всё равно с лихвой с нас получит налогами и пошлинами. Я всегда восхищался, насколько ловко князь решает свои проблемы. Но он-то сейчас свои проблемы решил, а вот нам стоит поговорить о наших. Прежде всего, нужно официально зарегистрировать нашу компанию. В настоящий момент это просто нелегальный артель. Есения, вот мои заметки по этой теме работы. «Сын камня?» – Жданова вопросительно подняла на меня глаза от бумаг. «Это название компании?» Ленка с изумлением на меня посмотрела, а потом, понимая, еще усмехнулась. «Да, вот захотелось мне назвать новую компанию в честь одного безобидного подземного зверька, который перепугал нас чуть ли не до кондрашки и которого мы с испугу убили. Ну, как бы убили. Мы по нему как следует постучали, и в результате добыли неплохую горсть сатуратов». Что не говоря, ведь это неплохо описывает основной процесс извлечения разных полезных ископаемых. По-моему, очень подходящее название для горнодобывающей компании. «Я сначала придумал название «Кирка радости», — пояснил я, но потом решил, что оно звучит как-то слишком оптимистично. Народ нас не поймет. А это название будет посолиднее, и вообще оно мне больше нравится. Кстати, заодно готовь сразу договор для Орловских. Мы будем делать эфинаш золота на их рифейской фабрике. Кира». А ты немедленно начинай с ним переговоры на этот счёт. Тянуть с этим нельзя, пресс работает, породы копится, а старая цепочка уже не работает. Орловские сейчас все на нервах и без договора пальцем не шевельнут. Сегодня же с ним свяжусь, согласно кивнула Зайка. А скажите, господин, это золото князь будет у нас всегда покупать? А если не всегда, то куда мы его будем девать? У нас ведь в княжестве золотого стандарта нет. Стало быть, золото это просто товар, и его надо будет как-то продавать. Я вообще плохо представляю себе, что можно с золотом делать. Я имею в виду с таким количеством. "Очень хорошо, Кира", с удовлетворением отметил я. "Все вопросы прямо в точку. Да, ты сразу увидела главную проблему. У золота в княжестве есть три группы покупателей. Основной покупатель это ювелирное производство, оно забирает больше трети от общей добычи. Золото также используется в электротехнике, алхимии, да много где, но в целом промышленность потребляет меньше, чем ювелиры". И, наконец, третий покупатель – это княжество. Из купольного золота немного откладывается в золотой запас, а большую часть княжества экспортирует. Теоретически продавать золото за границу может кто угодно, но последние 500 лет у нас действует мораторий на выдачу экспортных лицензий для золота и металлов платиновой группы. Княжество неплохо зарабатывает на этой торговле и делиться явно не собирается. И кому из них будем продавать мы? Не ювелирам, не промышленникам мы продавать не сможем. У них есть привычные поставщики, с которыми они работают много лет, и влезть туда у нас не получится. То есть в теории мы могли бы силой потеснить тех же Орловских, но тогда нам придётся ставить свой афинажный завод, который надо будет чем-то загружать, а значит придётся добывать ещё какие-то металлы и так далее. Даже если мы потянем создание полного цикла, в результате мы отобщем столько ног и приобретём столько врагов, что ничего хорошего из этого в конечном итоге не выйдет. Все-таки горное дело — это не наш профиль, и я не вижу необходимости так решительно расширяться в эту сторону. То есть мы сможем продавать только княжеству? Если оно будет покупать, — улыбнулся я. Обычно княжество скупает все остатки, но было несколько случаев, когда люди князя разводили руками и с сожалением говорили, что в настоящий момент такой возможности нет. По странному совпадению это случалось с теми, кем князь был не совсем доволен. Именно поэтому Орловские так переполошились, и глава семейства сейчас умоляет князя о прощении. Получается, князь решил посадить нас на привязь, нахмурилась Кира. Нет, я всё же так не думаю, немного поразмыслив, ответил я. Такая грубая игра совсем не в его стиле. Скорее всего, он этот момент вообще не рассматривал, но это не значит, что он таким способом не воспользуется при подходящем случае. Конечно, нынешняя немилость это просто спектакль. Но сегодня это спектакль, а завтра это может быть за правду. Никто от этого не застрахован. Нельзя строить долгосрочные планы на предположение о хорошем отношении правителя. Однако, даже если мы и не лишимся расположения князя, есть еще один неприятный момент. Если обычные покупатели оплачивают золото по договорному курсу, то княжество берет его по твердым расценкам, которые оно само же и устанавливает. Семейство с устоявшимися связями, вроде тех же Орловских, продают княжеству только остатки. И у среднённой нормы прибыли у них достаточно высока. А вот нам придётся продавать княжеству всё, и тогда наш прииск будет уже не таким прибыльным. Необычным, конечно, но прибыль там будет достаточно скромной. Что-нибудь можно с этим сделать? поинтересовалась резко помрачневшая Зайка. Что-нибудь всегда можно сделать, пожал я плечами. Будем думать, но просить князем мы ни о чём не будем. Сейчас он сам просит нас об услугах и щедро за них расплачивается, а вот если мы сильно ему задолжаем, то он начнет приказывать. — Ну и зачем ты сына камня туда приплел? — с любопытством спросила Ленка, когда мы вышли из здания и не торопясь двинулись по тенистой улочке масляного конца. Недавно прошел летний дождик, и воздух еще дышал свежестью, которая уже начинала сменяться удушливым зноем. Это небольшой намёк Карлом, объяснил я. Наружников они презирают и как партнёров их не особенно рассматривают. А такой намёк заставит задуматься, что мы, возможно, не совсем обычные наружники. Мелочь, конечно, но от отношений из таких вот мелочей и складываются. Это если они того червяка знают, как именно сына камня, заметила Ленка. Они ведь могут называть его как-нибудь по-другому, киркой радости, например. Хихикнула она. Откуда ты вообще такие дурацкие названия берёшь? Из главы, откуда же ещё, проворчал я. И этого я и боялась, смешливо фыркнула она. Ладно, ты куда сейчас? Я в дружину, у Менски скоро тренировка начинается. Не хочешь со мной? А ты с ним тренируешься? Порядком удивился я. Тебе мало мордобоев в академию? Ну, во-первых, я же считаюсь владеющий дружины, так что мне положено с ним заниматься по твоему же приказу, кстати, который касается всех владеющих на службе семейству. А во-вторых, что ещё делать? Практик закончился, до да занятий ещё далеко, скучно. Вполне её понимаю. Ленка натурой деятельная, определённо не из тех, кто может весь день проваляться с книжкой. Впрочем, книжки она тоже читает, но больше частью полезной. С какими-нибудь романчиками я её вижу нечасто. Скоро развеешься, пообещал я. На днях нам надо будет в Империю. Сначала в Левонию, в баронство тоже заедем, потом в Вену. Губернатору тоже надо будет заглянуть, а то обидится. В общем, по путешествию На курьере опять с отчёл્યું отвращением спросила она. Да не обязательно можно и на поезде, подумав, решил порадовать жену я. Поездка не тайная, спешки нет, давай поедем с комфортом. Настроение у неё резко улучшилось. Ну так как, поехали в дружину? А поехали, согласилась я. Развеемся немного, настучим кому-нибудь для радости и веселья. Кстати, как ты там справляешься? С Мариной примерно вровень, прикинула Ленка. Ещё Лада Дорохова неплохо дерётся, но я немного посильнее её буду. Остальные слабоваты. Правильно ты сделал, что Генриха пригласил. Народ действительно здорово расслабился. Привыкли из-за спин ратников конструктами швыряться. Им на самом деле и драться-то почти не приходится. Через два года Генрих с Леей к нам служить придут, а чуть позже у Эмма отработка закончится, её тоже возьмём. Наладим, в конце концов, нормальную подготовку. А вот насчёт Дорохова, есть у неё мысли, где её лучше использовать? А чем она тебя на своём месте не устраивает? Слишком умная, слишком деятельная, для службы в линейных частях плохо подходит. По идее, ей бы самое место в архивном отделе. Не-не-не, испугалась Ленка. Да я и сам уже понял, что это не вариант. Если они с Мариной спойутся, их уже невозможно будет как-то контролировать. Вот и гадаю, теперь куда её засунуть. Можно с офицерами дружины посоветоваться, неуверенно предложила Ленка. Да, да, знаю я эти военные советы из классической литературы. Командующий собирает всех, и они начинают высказывать свое ценное мнение, начиная с последнего корнета. Командующий в полуха снисходительно выслушивает всю ту дичь, что они несут, потом объявляет свои решения, и народ расходится, чувствуя свою сопричастность к судьбоносным совершениям. «С подчиненными, конечно, стоит иногда советоваться», — мягко сказал я, — «но думаю, что это не тот случай. Вопросы, касающиеся кадровых перестановок, начальник должен решать сам». «Со мной же советуешься?» — А ты мне подчинённый, что ли? — поразился я странной логике. — Твоё мнение я всегда готов внимательно выслушать. В любое время и по любому вопросу. — Как насчёт Лады? Может быть, диверсионное подразделение? — Ещё один архивный отдел? — удивилась Ленка. — Нет, у архивистов другие задачи, более глобальные. Я имею в виду именно армейское спецподразделение, разведка, диверсии всякие. Плюнуть врагу в кашу, подложить гранату в деревенский сортир, подрисовать фломастер-мусы вражескому командиру. Знаешь, Кенни, подозрительно посмотрел на меня Ленка. Я уже даже боюсь гадать, когда ты шутишь, а когда говоришь серьёзно. Шучу, конечно, неужели не понятно? Я предпочёл сразу внести ясность. Хотя растяжка выборной командира вполне имеет право на существование. Нет, а что тебя смущает в таком подразделении? Мы же сами вроде как диверсанты. Ну, скажи что же, Фыркла Ленка. Мы-то понарочно диверсанты, я про это уже и забыла, но вообще идея неплохая, пожалуй. Обычно для разведки сотник посылает кого-нибудь из бойцов, но лучше иметь под рукой подготовленных специалистов. Временами такое подразделение может очень пригодиться. Давай всё-таки поговорим со Станиславом, это ведь прежде всего его касается. Если он согласен, то пусть подбирает туда каких-нибудь отчаянных парней. Вроде мы его родим.